Юдив немедленно принесла слонов и потом вместе с Гетти удалилась в свою комнату. Бумпа был достаточно знаком со многими индейскими наречиями и бегло мог объясняться на ирокесском языке. Он пригласил молодого человека сесть на сундук и вдруг поставил перед его глазами две башни. До этой минуты холодный ирокес не обнаруживал ни малейшего волнения почти все предметы здесь были для него совершенно новые и чрезвычайно интересны. Но он умел сохранять хладнокровие с глубокомыслием философа, для которого нет на свете ничего удивительного. Правда, его черные глаза переходили от одного предмета к другому и вникали в постройку и расположение вещей. Но никто на свете не заметил бы этих наблюдений, кроме зверобоя, в совершенстве знакомого со всеми уловками хитрых индейцев. Но как только глаза молодого иракеза встретились с дивными фигурами незнакомых животных, изумление овладело им до такой степени, что он совершенно растерялся и забыл принятую на себя роль равнодушного философа. Он запрыгал, как ребенок, закричал в порыве радостного восторга, и глаза его, точно очарованные, не могли оторваться от удивительных фигур. Затем, уступая непреодолимому влечению, он осмелился взять в руки удивительную фигуру, гладил ее, перевертывал на все стороны и, очевидно старался удержать в своей памяти все подробности этого невиданного зверя. Зная очень хорошо, что молодой Иракес обо всем расскажет своим вождям, зверобой сначала дал ему полную волю. Потом, когда любопытство его было, по-видимому, удовлетворено, он положил руку на его колено и таким образом обратил внимание на себя. «Вот в чем дело», — сказал Бумпа. «Мне надо потолковать немного с моим молодым приятелем из Канады. Пусть он забудет на минуту про эту чудесную вещицу». «А где другой бледнолицый?» — спросил молодой человек, быстро подняв свои черные глаза. Он спит. А если еще нет, так он в той комнате, где обыкновенно спят мужчины. Как это молодой мой друг узнал, что здесь есть еще другой человек? Я видел его с берега. У иракезов дальнозоркие глаза. Они видят выше облаков, видят даже то, что хранится на дне глубокой реки. Честь и слава дальнозорким иракезам. В их лагере теперь два белых пленника, не так ли? Молодой человек приосанился и сделал утвердительный знак. «Что думают ваши вожди делать с этими пленниками?» — сказал Зверобой. «Молодой мой друг должен, конечно, знать об этом». Иракес улыбнулся и хладнокровно провел своим указательным пальцем вокруг черепа. Зверобой понял его мысль. «Зачем же не хотят отвести их в Канаду?» — спросил он. «И доставить правительству живьем». Длинная и опасная дорога, попадешься в лапы бледнолицах, а скальпы дороги, продают их на вес золота. Так, так, яснее быть не может. Теперь вот что, приятель, вероятно, ты знаешь, что старший из этих пленников — отец двух молодых девиц, а младший — нареченный жених одной из них. Понимаешь, что они ничего не пожалеют для спасения таких друзей? Ступай же к своим старейшинам и скажи, что молодые девушки предлагают за выкуп пленных вот этих двух костяных чудовищ. Ты воротишься с их ответом до солнечного заката,